Уважительное отношение к пациенту. Наконец, стратегии консультирования пациента способствует уважению к пациенту и его потенциальным возможностям, что соответствует общей концепции ДПТ. Пациенту дают понять, что он может быть надежным источником информации и эффективно вмешиваться в деятельность своей социальной системы без посторонней помощи. Хотя нет ничего необычного в том, что специалисты, Советуются друг с другом по профессиональным вопросам, независимо от того, в какой сфере они работают, образовании, юриспруденции, медицине, психиатрии. Такая консультация, проводимая при отсутствии заинтересованного лица, может иметь несколько подтекстов. Это может означать, что средства достижения цели слишком сложны для понимания заинтересованного лица, что мнение и желания заинтересованного лица не обязательно важны, или что заинтересованному лицу не доверяют. Стратегии консультирования пациента предполагают, что мнением и желанием пациента относительно его собственного благополучия следует доверять. Такой подход включает обучение пациента, одна из целей которого – прояснить процесс поведенческих и психологических изменений, чтобы пациент мог лучше отстаивать собственные интересы.